восточный вопрос Итак в продолжении 19 века юго-восточные границы россии постепенно отодвигаются за естественные пределы неизбежным сцеплением отношений и интересов со всем иным направлением отличается внешняя политика россии на юго-западных европейских границах я сказал что здесь с сначала века усвоены были новые задачи.